Послание к филиппийцам апостола Павла, глава 4, стихи с 11 по 13. Покинув отчий дом, отрекшись от наследства, Варфоломей отправился навстречу своей мечте о внутренней свободе, о сокровище духа, которые ни моль, ни ржа не и истребляют. Матфей, глава 6, стих 20. Сын своего времени, он нашел осуществление этой мечты на поприще монашества. Однако путь, которым Варфоломей пришел к ангельскому чину, был весьма необычен. Сильная и цельная натура Варфоломея во всем стремилась к идеалу. Возможно, и здесь сыграла свою роль порода, боярское происхождение. В этом общественном слое о б е с п е ч е н н о й жизни п о з в о л я л о подняться над повседневной о т у п л я ю щ е й борьбой за существование, за хлеб насущный и устремиться на поиски высших духовных ценностей. Случайно ли, что почти все знаменитые русские монахи-подвижники были выходцами из аристократии? Для человека средневековья громадную роль в любом деле играла преемственность. Он не мыслил себя вне той или иной традиции, или, как тогда говорили, старины, пошлины. И здесь в а р ф л а м е не был, да и не мог быть исключением из правил. Но при этом он неизменно выбирал самое живое, самое главное в той традиции, которую он принимал. И если христианство он стремился черпать из первоисточника, Евангелия, то в своих размышлениях об иночестве он обратился к образам основателей русского монашества Антония и Феодосия Печерских. Их жизнь и подвиги были известны ему и из с к и в а Печерского п о т е р к а и житий обоих преподобных. С этими популярными произведениями древней русской литературы Варфоломей познакомился, вероятно, еще в Ростове, городе, где киевская культурная и религиозная традиция ощущалась сильнее, чем в каком-либо другом центре Северо-Восточной Руси. Вчитываясь в эти произведения, Варфоломей все лучше узнавал своих любимых героев, начинал подражать их манере поведения. Разумеется, он не стремился копировать биографию Антония и Феодосия, но, всматривая своих о б р а з ы он понемногу усваивал их отношение к миру, их принципы общения с Богом и людьми. Антоний и Феодосий было мало похожи друг на друга по складу характера. Первый был преимущественно мистик Аскет п р о н и к ш и с энтузиазмом древних отцов-пустынников, он возлюбил одиночество, полную отрешенность от мира во имя приближения к Богу. Феодосий при всем его религиозном горении был п р а к т и ч н ы й деловит, умел жить среди людей и подчинять их своему влиянию. В разные периоды жизни в Арфоломее, Сергии на первый план выступало то Антониевское, то Феодосиевское начало. Он словно бы соединил в себе особенности этих двух характеров. Отличительной чертой личности Антония, как она представлена в Киево-Печерском Патерике, была постоянная беспокоенность недостижимостью идеала. Он-то уходил на фон, горную столицу византийского монашества, то возвращался на Русь, то вновь покидал Отечество, потрясенный очередным злодеянием князей. В основном им киевском пещерном, печерском монастыре он возглавил небольшую общину подвижников, но едва ли жизнь их наладилась, как Антоний вновь, отказавшись от всего, уединился в отдаленной пещере. Этот дух постоянной неудовлетворенности, с т р е м л е н и е найти свой собственный путь к Богу, были присущи и Варфоломею. Его путь к монашеству и в монашестве отмечен многими оригинальными чертами. Необычным было и самое начало этого пути. Покинув Радонеж, Варфоломей направился в соседний Покровский Ходьковский монастырь. там были погребены его отец и мать, там жил старший брат Стефан. Житие кратко сообщает, что, придя в Ходьково, Варфоломей, м о л я ш и Стефана, дабы шел с ним на взыскание места пустынного. Вскоре они оба покинули х о т ь к о в о Почему Варфоломей не захотел последовать примеру брата и принять монашеский постриг в Покровском монастыре? Вероятно, прежде всего, потому что мечта о свободе от всех форм зависимости, жажда прямого общения с Богом требовали полного устранения от мира. Кроме того, Ходьковский монастырь, п о в и д и м у был не из тех, где стремились к высокому житию. Здесь уместно будет привести одно рассуждение в а с и л и с ч а Ключевского. Оно позволит лучше понять отношение Варфоломея к тогдашнему русскому монашству. е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 Это было очень р а с п р о с т р а н е н о в Древней Руси как простейший вид иночества и принимало различные формы. И н о г д а люди, отрекавшиеся или п о м ы ш л я в ш и е отречься от мира, строили себе кельи у приходского храма, заводили даже игумена как духовного руководителя, но жили отдельными хозяйствами и без о п р е д е л е н н о г о устава. Такой монастырь, особняк, составлял не братство, а товарищества, объединявшиеся со соседством, общим храмом, иногда и общим духовником. Именно таким особняком, п о в и д и м о й был Ходьковский монастырь. Возникший в 1308 году для удовлетворения духовных нужд местного населения, он относился к числу мирских монастырей. Приведем еще одно необходимое в данном случае разъяснение Ключевского. Братья, которую строители набирали в такие мирские монастыри для церковной службы, и м е л о значение наемных богомольцев и получала служенное жалование из монастырской казны. А для вкладчиков монастырь служил богодельней, в которой они своими вкладами покупали право на пожизненное прикормление и покой.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 Это, братья, как объяснил дело сам строитель, п о с е л я н е и старики, непривычные к порядку жизни настоящих иноков, состарившиеся в простых обычаях. Все это, конечно, было неприемлемо для Варфоломея с его высокими представлениями об иночестве. В поисках подходящего места для поселения братья исходили десятки верст по лесным дебрям. Наконец они нашли то, что искали. Большой, поросший лесом холм, у подножия которого тек ручей. н е на самом холме, ни в окрестностях не было никакого жилья. Кто из братьев облюбовал этот плавно возносящийся к вершине холм, словно самой природой приготовленной к тому, чтобы стать основанием для красивейшего из архитектурных созданий России. Кто из них первым, выйдя из лесу на береговой склон, увидел даль, простор, замер на миг, потом вздохнул облегченно, п е р е е с т и л с я и сказал «здесь»? Хочется думать, что это был Варфоломей, однако Стефану, как старшему и наставнику, принадлежало решающее слово. И вот уже кирилловичи, з а с у ч и в рукава, рубят лес, очищают бревна, складывают сруб приземистой избушки. Рядом с избушкой или м о н а ш е с к и й к е л ь г и й вскоре выросла небольшая часовня. В отличие от церкви, часовня не имела престола, и потому в ней нельзя было служить литургию, она предназначалась для чтения часов, псалмов и молитв приуроченных, к определенным часам дня. Часовня мог строить всякие желающие, для этого не требовалось разрешения епископа, как при постройке церкви. Часовня вполне годилась для удовлетворения духовных нужд маковецких отшельников. Она служила им своего рода м о л и т в е н н ы й к е л ь Внешний вид и убранство маковецкой часовни можно представить по аналогии. к и р и л л а б е л о з е р с к о м монастыре до наших дней сохранилась деревянная часовня, построенная на месте будущей обители ее основателем Кириллом Белозерским в 1397 году. Часовня эта, даже если признать ее поздней копией с несохранившегося оригинала, своим обликом хорошо передает самый дух отшельничества. Приземистая бревенчатая клеть без окон с маленькой дверью, над высоким порогом, покрыта плоской четырехскатной крышей. Внутри часовни царит полумрак. Все ее убранство состоит из большого рубленого креста прямо перед входом. Неизвестно, сколько времени братья прожили вместе на Маковце. Вероятно, не более чем год-полтора. Однако ясно другое. Все это время Варфоломей был под началом у брата. Именно это обстоятельство имел в виду Стефан, когда через несколько лет, вернувшись на Маковец, стал требовать от монахов Троицкого монастыря повиновения себе, восклицая «Кто есть игумен на месте семь? Не асли прежде седох на месте семь?» Уход Стефана в Москву житие Сергия рисует как бегство перед трудностями пустынной жизни. Вероятно, в этом только малая часть правды. Главное заключалось в том, что Стефан искал возможность учить, находясь среди людей. А отшельническое житие на Маковце было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути укрепления духа. После Маковца он пришел в Москву не как безвестный монах из Мирского Ходьковского монастыря, а как отшельник, закаливший дух в борьбе с д е м н ы м и п у с т ы н ь Таков был путь самого Иисуса. После сорокодневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся к людям в силе духа. Лука, глава 4, стих 14. Если признать, что братья пришли на Маковец в 1337 году, то уход Стефана следует отнести к 1338-1339 годам. С этого времени началось одинокое подвижничество в а р ф л о м е й м о л ч а н и е стихия, в которой формируются великие вещи», — говорил к а р л е й л ь После ухода Стефана в а р ф л о м е й с головой погрузился в эту невидимую стихию. Его о к р у ж и л а таинственное б е з м о л в и я природы. Оно о ч и щ а л а душу от шелухи повседневности, в о з н о с и л ее к небесам. Перед мысленным взором юноши вставали образы Иисуса и ангела пустыни Иоанна Предтечи. Окутанный тишиной уснувшего леса, он учился ходить по стопам великих учителей человечества.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 Одиночество таило в себе и духовную опасность, о которой предупреждали еще отцы церкви. Удалившись от всякого общения, пустынник, исполняя заповедь любви к Богу, был лишен возможности исполнять вторую — любви к ближнему. В чем покажет смиренно мудрее? Отшельник, не имея человека... п р е д к о т о р ы м мог бы доказать, что с м и р е н и е е г о В чем покажет сердоболие, будучи отделен от общения со многими? Как будет упражнять себя в долготерпении, когда нет противящегося его мнением? Если кто скажет, что в усовершенствовании нравов довольствуется он изучением божественных писаний, то поступит он, подобно тому, кто учится строить, и никогда не строит, обучился искусству ковать, но не хочет приложить уроков к делу. Знал ли Ворфоломея это суждение Василия Кесарийского? Вполне возможно, что знал. Во всяком случае, он не мог избежать высказанных Василием мыслей.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 уголья остывающего очага. В мерцающем свете лучины по стенам качались и вздрагивали черные тени. Варфоломей осенял крестом темные углы избушки, подбрасывал в очаг веток, затягивал любимые отшельниками тридцатый псалом. «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжу свовек, по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое».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 Прежде всего, это сдержанность воображения по части описания нечистой силы. Бесы являлись ему в одежах и в шапках литовских о с т р о я р х и х то есть в обличии людей, а не кошмарных страшилищ или хвостатых муринов чертей. А географ умалчивает и о том, как выглядел сам дьявол, Можно думать, что Варфломей не столько видел его, сколько ощущал незримое его присутствие. В этом сдержанном характере видений проявились коренные черты личности Варфломея, его природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. Действительно, в нем решительно ничего нет болезненного. Это человек твердый спокойно идущий по избранному им пути к свободе.